21 «Ваша светлость!» — Карл склонил голову в коротком поклоне. Полевая форма тевтонской пехоты, сидит на бывшем гвардейце, как влитая, выдавая прошлое кадрового военного. Над правой грудью выделяется гербовый символ, когтистая лапа, сжимающая желтый шар солнца, признание личной клановой принадлежности. Я захлопнул книгу и отложил внушительный по весу том в сторону. Все последние дни после купели родового источника я вынужденно провел внутри дома, дожидаясь окончательной перестройки внутренней энергетики. Выход за границы домена означал автоматическое нарушение привычных потоков с последующим нарушением запущенного процесса. Но что делать вместе где электронные приборы выходят из строя уже через несколько часов нахождения? Где связь с главком постоянно нарушается, вызывая помехи? где не желали терпеть присутствие всех достижений XXI века, а научно-технический прогресс считался чем-то настолько чужеродным, что его с трудом пускали на порог. Ответ прост. Библиотека. Огромное помещение на два уровня, заставленное под завязку стеллажами, забитыми старинными книгами, рукописями и манускриптами, фолиантами и колдовскими гримуарами, и всем прочим, так или иначе, относящимся к магии. В доме оказалось невероятно богатое собрание, включающее, как собственные работы представителей рода Мещерских, написанные на родовом секретном наречии, так и взяты из боя или куплены иностранные трактаты на всевозможных языках, начиная от заурядного английского и заканчивая арабской вязью давно забытого диалекта из далекой пустыни. Когда я начал сначала наугад, а затем целенаправленно, ведомой памятью предков, брать со стеллажей книги и открывать, то понял... что родовая казна не более чем горстка ярких побрякушек, и что здесь, в библиотеке, находилось главное сокровище падшего клана. Знания, спрятанные в этом месте, стоили не просто денег. Они давали власть и могущество, позволяли говорить на равных сильными мира сего. А главное — стоять с гордо вскинутой головой, никогда не преклоняя колени. Многие современные императорские рода отдали бы все, чтобы провести здесь хотя бы пару часов. А старшие семьи расстались бы с еще большим, только бы эти знания были уничтожены. Я понял это мгновенно и ринулся изучать книги, помнящие расцвет клана Мещерских, читая трактаты, фолианты и свитки, в первую очередь руководствуясь памятью предков, с удовольствием подсказывающим, на что в первую очередь стоит обратить внимание молодому наследнику рода. Это были незабываемые несколько дней. Я даже забыла о сне и еде, настолько оказалось увлекательным чтение. К счастью, измененная энергетика позволяла обходиться без привычных необходимостей, не замечая проявления человеческих слабостей. Но рано или поздно всему приходит конец, и внешний мир постучался в дверь, явившись в гости в облике вассала. «Что там?» — я поднял взгляд на вошедшего в помещение. Карл во второй раз обозначил поклон, прося извинения, что отвлекает. «Прибыли баржи с грузовыми контейнерами, ваша светлость. Заказы от нашего общего друга». «Надеюсь, он ничего не забыл?» «Я сверился со списком. Весь заказ исполнен в полной мере». От меня последовал неспешный кивок. «Жадность — двигатель торговли». «Большая жадность — двигатель нелегальной торговли». «Дельцу, орудующему на черном рынке, это известно лучше всего». Франсуа Штерн знал правила, безбожно ломил цену, но никогда не подводил, понимая, что от клиентов, которые к нему обращались, можно ждать самого разного выражения неудовольствия, вплоть до отправки наемных убийц. И поэтому всегда исполнял принятые контракты. И уж тем более не обманывал. По крайней мере тех, кого обманывать не следовало. Система ПВО слегка заинтересовался я. По словам Карла... Именно он вел переговоры, раз уж я оказался привязан на какое-то время к адамену. Торговец честно предупредил, что с несколькими позициями могут возникнуть проблемы. В частности, с системами ПВО и мобильными комплексами РЭП. Столь сложное и дорогое оборудование всегда трудно достать. В отличие от танков, БТРов, ховеров и другого стреляющего железа, бывшего на черном рынке всегда в изрядном количестве. 4 пусковые установки Сумрачный лучник с радарной станцией и мобильным командным пунктом управления. Производство британского оружейного концерна «БАФ Systems. Напомню, сколько там залп ракет? 20, по 5 пусковой. Одновременное сопровождение целей до 12. Полная автоматизация боевого процесса: обнаружение, сопровождение, целераспределение, целеуказание, захват и дальнейшее уничтожение. Необходимо минимальное присутствие оператора для контроля работ на заключительном этапе атаки. «Дальше процесс идет в автоматическом режиме». Пока шло краткое перечисление технических характеристик приобретенных комплексов ПВО, я неспешно кивал в такт звучащим словам Но когда Карл закончил, справедливо заметил. «Но управлять им все равно нужен квалифицированный персонал. Надеюсь, ты об этом позаботился?» «Нет ничего хуже, чем купить оружие и сложное оборудование, с которым никто не сможет работать». все равно, что выбросить купленное на улицу, оставив ржаветь под дождем. «Все комплексы сопровождают группы технических специалистов достаточной квалификации из числа вольных наемников, имеющих официально подтвержденный регистр», — четко ответил Карл, явно ожидая вопроса. «Хорошо. Это действительно хорошо. Особенно, что вассал не забыл о такой мелочи, как полноценная работа купленной техники». что говорил о том что в случае необходимости он способен действовать самостоятельно в определенных рамках конечно тем не менее не уточнить я не мог рэп тоже насколько знаю это сложная система и для их эксплуатации нужны подготовленные кадры являющиеся на рынке найма редким явлением особенно сейчас намек на войну между великими державами спровоцировавшим бурный рост на услуги солдат удачи «Нашему общему другу удалось договориться с группой специалистов, еще не связанных обязательствами», — пояснил Карл. «Стоило это дороже обычного, но вопрос удалось решить». «Неплохо», — я кивнул. «Что с мехами?» «Четыре звена, разнонаправленная специализация, опытные пилоты. Они также требовали крупный аванс. Прибудут через несколько дней». «А это прям совсем хорошо». «Деньги есть». Я махнул на упоминание аванса. Если на кону собственная безопасность, то не стоит жалеть золото, иначе враг придет и заберет его сам. Древняя мудрость опытных предков мелькнула в сознании аксиомой, не требующей доказательств. Остальное — пехота, средства усиления, дроны. После каждого слова следовал неспешный кивок. И с каждым разом настроение у меня улучшалось. «Отлично, просто отлично!» Откуда-то возникло неуместное желание потереть руки и злобно хихикнуть. Кажется, один из прапрапрапрадедов дал о себе знать. Некоторые привычки прорывались сквозь кровь, напоминая о злобном нраве предков. Эти не умели прощать, никогда не отдавали своего и всегда отвечали ударом на удар. Я не обманывался. Небольшое затишье вокруг внезапно возникшего домена — лишь временное явление. Рано или поздно обо мне обязательно вспомнят и снова явятся в гости, обсудить, кто это такой наглый появился в колониях. И обязательно учтут прошлый опыт и хорошо подготовятся. Но на этот раз их буду ждать не только я». Мы усиливались. Причем усиливались скачкообразным способом. Вместо одной роты легкой пехоты и полузвена старых мехов Карл нанимал целую армию, оснащенную по последнему слову техники Мою собственную клановую армию. Правда, пока состоящую из наемников, но иного выхода нет. Взрастить и обучить собственную дружину из преданных лично мне людей катастрофически не хватало времени. Хотя, если честно, мелькали странные мысли использовать для этих целей необычные свойства астрала, где время могло течь в разных потоках, то замедляясь, то ускоряясь. Здесь пройдет пара часов, а на другой стране — пара лет. За один день можно с нуля взрастить целое войско. К сожалению, только в теории. Предки проводили подобные эксперименты, используя новобранцев. Ни один не дожил до конца обучения. Хуже того, их приходилось не только защищать от пагубного воздействия астрального плана, но и снабжать едой и минимальным набором удобств для проживания на другой стране, что выходило накладно. Собственно, из этой идеи и родилось строительство домена. когда один из князей в стародавние времена не задумал вырвать кусок пласта материальной реальности, поместив его в астрал с группой людей, наблюдая, сколько они проживут. Гуманизм тоже не являлся отличительной чертой рода Мещерских. Я легко поднялся на ноги. Кожаные корешки книг с золотистым тиснением остались на стеллажах справа. Подошел к перилам, глядя с верхнего ряда двухэтажного помещения библиотеки. Ладони ощутили отполированное тепло старого дерева помнившего прикосновения многих поколений мещерских. Взгляд скользнул ниже, зацепившись за удобное кресло медвежью шкуру, небрежно брошенную на пол, и огромный камин. Если бы не острая необходимость то и дело подниматься наверх, я бы устроился там, не поленившись разжечь огонь. Слишком удобным выглядело место для чтения. Но в иные времена тяжелые книги таскали вниз слуги. Сейчас приходилось обслуживать себя самому. блуждая между стеллажами и полками. «Тевтоны не пытались помешать доставке?» — спросил я, не оборачиваясь. Взгляд продолжал гулять по удобному залу, заставленному красивой мебелью, от которой так и веяло древней аристократичностью. «Полагаю, у них сейчас хватает иных забот», — тактично заметил Карл. «Верно. Вогер так просто не сдался и, по слухам, собирает новую армию. скайфол отдавать нельзя, губернатор лучше других это понимает». Ведь кто он без столицы колоний? Просто еще один неудачник-политик, проигравший все. После такого провала его ждет максимум старость в одной из митрополий в скромном домике на берегу Тихого озера. Без власти, без влияния, без ничего. Спорю что угодно, после такого выхода на пенсию Вогер не проживет долго. Либо самоубьется от безысходности и понимания, что жизнь кончена. либо достанут наемные убийцы, отправленные по следу злопамятным императором Священной Германской империи. Последний вряд ли забудет публичное унижение с наградой за голову его дочери. И неважно, что идею, скорее всего, продавили представители других держав, желая наказать переступившего черту Фридриха. От него никто не выходил на связь? — уточнил я, понимая, что если бы такое случилось, Карл бы доложил. — Нет, — последовало ожидаемое покачивание головой. Значит, его превосходительство рассчитывает разобраться с проблемой захваченного города самостоятельно. По крайней мере, пока. Или же ему уже пообещали поддержку другие державы. Русы, франки, бриты, италийцы, кто угодно, возмущенные действиями тевтонов. Что, кстати, вполне логично, учитывая соотношение сил. При всех своих возможностях губернатор колонии не мог в одиночку противостоять одной из метрополий, не заручившись поддержкой другой. слишком неравные силы ну и бог с ним постоим в сторонке понаблюдаем за схваткой рассеянно бросил я карл собирался что-то сказать но в последний момент передумал вместо этого прозвучало вы уже решили что делать с Майей?» неожиданный вопрос я отвернулся от первого этажа библиотеки с медвежьей шкурой камином и удобными креслами руки с сожалением расстались с отполированными перилами зацепившись плавным жестом за пояс в каком смысле Изобразил удивление я, хотя заранее знал, о чем пойдет речь. Карл это понял, но, тем не менее, упрямо продолжил. «Возможно, ментальная закладка в разуме девушки может стать серьезной проблемой», дипломатично указал он и уважительно добавил, слегка склонив голову. «Ваша светлость». «Думает, буду девчонку защищать. Ведь если это правда, и сознание Майи действительно находится под контролем тени-изнанки и нарушения психики, которые мы видим», Прямой результат затянувшегося замещения, то выход из такой ситуации — один. Быстрая ликвидация. Потому что нельзя играть фигуру, полностью не просчитав ее вероятностные реакции. Звучит сложно, но на самом деле все просто. Маг на другом конце в любой момент мог выкинуть что-нибудь неожиданное, потому что мы не знали о целях внедрения. «Где она сейчас?» «На гадюке в дальнем патруле!» Карл развел руками. «Я подумал, что не стоит ей находиться в лагере, когда начнет прибывать гроз «Странно, что мех ты ей доверила проворчал я, но скорее одобрительно. Гвардеец молчал, но его молчание было красноречивее любых слов. «Слишком высокий риск держать в собственном доме потенциального лазутчика. Не поспоришь». «Хорошо, проверим ее. Тем более, что я знаю один действенный способ». Кивнул я, придя после короткого размышления к определенным выводам. Память, знания и опыт предков подсказали, каким именно образом можно вычислить присутствие чужого разума в сознании человека. Процедура болезненная, зато гарантирует стопроцентный результат. Одно плохо — поймать вторженца окажется невозможно. Только выжечь, используя особые ментальные техники. Сложность в том, что тени прятались не в ауре, не в энергетической матрице организма. И даже не в осознанном восприятии, когда человек бодрствует и понимает, что происходит. Нет, паразиты предпочитали скрываться в глубинах подсознания, там, где личность заканчивала осмысленное существование и начинались сумерки непроизвольных инстинктов, что намного опасней. Проще говоря, если что-то пойдет не так, а подобная возможность имелась, то вместо майи мы получим овощ. Она сойдет с ума и даже сама этого не заметит. Не слишком приятная перспектива. Карл внимательно посмотрел на меня. «Мне кажется, ваша светлость, или всего пару недель назад вы без колебаний были готовы отказаться от нее? Но сейчас у вас появились сомнения». Я хмыкнул, ничуть не обескураженный, что «заминку заметили». «Все действительно так. До появления домена казалось, что любые средства допустимы для достижения цели». «Важно родовое владение, спрятанное в астрал. Только оно имело значение. Но теперь домен извлечен, и приоритеты вновь изменились. Теперь терять возможный будущий клинок клана на основе простых подозрений воспринималось расточительством. Скажем так, обстоятельства изменились. Я помедлил. Но и ты прав. Рисковать, оставляя в окружении потенциального шпиона, слишком опасно». Если бы это был обычный лазутчик, его можно было бы сыграть против наших врагов. Но тени изнанки слишком непредсказуемы. Вдруг стоящий за ней маг не выдержит и решится на отчаянный шаг, например, на атаку во время очередной боевой операции?» Карл, понимающе кивнул. «Простого Саглядата просчитать проще. Он здесь и рискует собственной жизнью. Но кто знает, как поступит тот, кто физически находится за сотни, а может и тысячи километров?» «К тому же мы понятия не имели, с кем имеем дело, а это дополнительный риск». «Отзывай ее из патруля», — велел я. «Будем разбираться, что с ней. Может, аномалии в ауре вовсе и не аспект внешнего влияния». Гвардейец кивнул, признавая, что такое возможно, молча развернулся и направился к выходу.